Глава двадцать четвёртая. Тимур. «Я не буду вашей содержанкой!» Хлёсткий отказ летит в меня внезапно и с размаха, как пощечина. Бьёт наотмашь острыми стальными нотками. И не верится, что этот ледяной тон может принадлежать хрупкой, солнечной Еве. Не сводя с неё взгляда, откидываюсь на спинку кресла и задумчиво прохожу пальцами по столу. «То, что я предлагаю вам, Ева, вряд ли можно назвать...» Делаю паузу, тщательно подбирая слова. «Так, как вы выразились, скорее это партнерство?» Судя по ее возмущенному виду, я рискую здоровьем поплатиться за неправильную формулировку. Хмейкую, не скрывая своего удивления, за что получаю настолько яростный и пылающий взгляд, что от него становится физически жарко. Оттягиваю и без того широкий ворот футболки, но тут же разжимаю пальцы». складываю руки в замок. Вы предлагаете жить с вами в обмен на финансовую поддержку, произносит смело и с вызовом. Как ещё это можно воспринимать? Отпускает наконец свою безразмерную вязаную кофту, в которую куталась всё время, словно пряталась от меня. И теперь наоборот, расправляет плечи, упирает руки в бока. Раскрывается, сбросив смущение и оцепенение, выпрямляет спину, приподнимает подбородок. Готовится «Защищаться или нападать?» Я выразился иначе, продолжая спокойно, по-деловому, чтобы погасить разгорающийся конфликт. Но Ева почему-то вспыхивает и нервничает сильнее. «Вы с сыном остаетесь в моем...» Глушу слово в кашле. «В этом доме на неограниченный срок. Живете свободно, обустраиваете свои комнаты так, как считаете нужным. Отдельные комнаты...» Акцентирую. «Я не имел в виду ничего неприличного». Ева теряется, стыдливо отводит взгляд и заставляет меня усмехнуться. Спасибо за гостеприимство, но мы найдём съёмное жильё и съедем, упирается она, поймав мою реакцию. Уже нашли однажды, бросаю недовольно. Теперь с риелтором мои юристы разбираются, не выдержав, упрекаю её за наивность. Слежу из-под лобья, как воспламеняется Ева, но молчит, потому что признаёт свою ошибку и всё-таки опасается меня. Я же изучаю каждый её жест. В обычное время она создаёт впечатление забитой, отчаявшейся девушки, согласной на всё. Но при малейшем давлении с моей стороны вдруг показывает зубки, гордая, со стержнем, принципами и упрямым характером, несмотря на то, в каких безвыходных обстоятельствах оказалась. Чем ближе знакомлюсь с ней, тем сильнее хочу помочь им с сыном и оставить рядом. Сегодня я это чётко осознал, когда вернулся в пустой дом и не обнаружил шумных, надоедливых гостей в нём. Чуть больше суток мне хватило, чтобы привязаться. Возможно, определённую роль сыграло сходство Евы с той, чьё фото я только что спрятал в ящик стола. Но только на первый взгляд, и лишь внешне. В душе Ева и Ольга абсолютно разные, противоположности. казалось бы, распознав это, я должен был остыть, но каждое несовпадение лишь сильнее притягивает меня к Еве и вызывает особые ощущения, будто мы знакомы вечность. Понимаю, что поступаю эгоистично и не совсем адекватно, становлюсь одержимым, как и предсказывала Каролинка, но продолжаю убеждать воинственную фею остаться. Первое время вы, Ева, Поработайте в автосервисе, принимая заказы на аэрографию, потому что на данный момент больше некому. И параллельно будете вникать в дела компании. Тимур Викторович, вы предлагаете мне не только крышу над головой, но и часть бизнеса? Просто так? Выдыхает шумно, а я в ответ невозмутимо киваю. Я не принимаю столь щедрые подарки от посторонних людей. Это неправильно. За всё в мире надо платить. постановляет Угрюма. А мне вам дать взамен нечего. Вновь закрывается, складывая руки на груди. Вы правы, но не в нашем случае. Опираюсь затылком в подголовник кресла, и моя расслабленная поза по какой-то причине действует на его раздражающе. Я давно планировал избавиться от автобизнеса. Я не хочу этим больше заниматься. Ничем, что хоть как-то связано с машинами. Запинаюсь, когда воспоминания пробиваются изнутри отравляющими ростками. Давлю их беспощадно. Уверен, Ева видит во мне пресыщенного жизнью и избалованного деньгами богача. Думает, я играю с ней и пытается разгадать правила. Но всё гораздо банальнее. Мне действительно ничего не нужно, так что я был бы рад, если бы хоть кому-то помог, особенно если этими кто-то стали бы Ева и её сын. У вас есть Влад Аркадьевич, вы же ему передаёте дела, резонно отмечает. Да, но он не справляется в одиночку. На подхвате ещё Береснев, он управляет частью автосервисов, которые раньше мне принадлежали. Коротко ввожу его в суть бизнеса, а она слушает внимательно, пытается запомнить и я лишь убеждаюсь, что сделал правильный выбор и не зря начал такой непростой разговор. Я тем более не разбираюсь в этом. пожимает плечами, однако лишь показывает, что готова сдаться и довериться мне. По крайней мере, идёт на контакт. Ева не только талантливая, упрямая, но и честная, иначе не принесла бы мне деньги вместе с чаевыми из автосервиса. Ей-то они нужнее, но совесть не продаётся, как и сама девушка. Каждое её слово или действие вызывает уважение. Вы поможете им навести порядок, произношу твёрдо, будто приказываю. Мне кажется, у вас получится. Знаете ли, Ева, вряд ли дела могут стать хуже, чем на данный момент, признаюсь честно. Она затихает, стиснув губы, внимательно сканирует меня медово-карими глазами, словно в самую душу забирается, которая у меня давно сдохла. Тимур Викторович тянет с подозрением, подходит ближе, упирается ладошками в край стола, чуть наклоняется ко мне. Простите за Нескромный вопрос, но вы больны и замирает, обволакивая меня заботой и участием, и в очередной раз пробуждая коварное тепло внутри. Болен безнадёжно мёртв и уже давно, но это не её дело. Нет, с чего вы взяли? Выдаю как можно равнодушнее. Ну, что за девушка? Секунду назад прибить меня готова была за неупристойное предложение, а сейчас жалеет? Злюсь. на себя, на неё, на обстоятельства, которые свели нас вместе. Не нужна мне здесь Ева, ни как призрак прошлого, ни тем более как надежда на будущее, даже мысли такой не допускаю. Тогда зачем задерживаю её? Разгораюсь изнутри, но не выпускаю эмоций сквозь внешнюю ледяную корку. Вы отдаёте бизнес, дом, перечисляет, продолжая гипнотизировать меня отранзительным взглядом. Приводите свои дела в порядок, помогайте людям, ничего не требуя взамен. Переводит дыхание и выпаливает: Вы словно прощаетесь? Давно попрощался. 4 года назад. Но сейчас меня будто выдёргивают из ада, тянут, как бы я не сопротивлялся. И виновата в этом маленькая, беззащитная фея. У меня есть на то личные причины. Отвечаю неоднозначно. Лгать я и не хочу, но и правду говорить не готов. Напугаю её и оттолкну ещё сильнее. Она сочтёт меня безумным маньяком, если узнает о Болье, и точно уедет. Так вы согласны, Ева? Взвенящей тишине жду её ответа, будто от него зависит всё. Слабая нить, связывающая меня с новой, непредсказуемой жизнью, натягивается. Лучше бы оборвать её сразу, пока не так больно. Но я упорно иду дальше, как заколдованный. Я не могу ответить сейчас, растеряна ли Печетева. Надламывается, но не поддаётся. Я подумаю, Тимур Викторович, а пока что спокойной ночи. Отталкивается от стола и размеренно плывёт к двери. Провожаю её взглядом пустым и стеклянным, будто теряю нечто ценное. С тоской рассматриваю меня тёрную фигурку. Ева как игрушечная и совсем другая. Мой мозг опять невольно находит отличие. Это как игра, только очень жестокая, с ума сводит. Ева вдруг останавливается на пороге и оглядывается. Зрительный контакт мы устанавливаем мгновенно, будто оба его искали. И вокруг чуть ли не искрит, точнее, мне это мерещится. На самом деле Ева спокойная и бесстрастная, а я застывший и каменный. Только мне известно, что в данный момент происходит в груди, и это моя проблема. Вы поднимаетесь к себе, тихонько указывает, расковыривая меня и добивая. Не сидите до утра, отдыхать нужно, прикрывает за собой дверь. Улыбаюсь непроизвольно, но не спешу выполнять её просьбу, остаюсь на страже, прислушиваясь к шорохам. Если Ева решит сбежать от обезумевшего хозяина дома и его странных предложений, то пусть хотя бы делает это не глубокой ночью.